Решили вызвать из Москвы еще Михаила Юрича Захарина Кошкина. Приезжали также братья великого князя Андрей Старицкий и Юрий Дмитровский. Но Василий скрывал от них свое опасное положение и особенно не доверял Юрию, которого поспешил отпустить обратно в Дмитров. Больной хотел умереть в столице, но предварительно заехал помолиться в Иосифов монастырь, Верст около двадцати от Волоколамска. Здесь он слушал литургию, лежа на одре в церковном притворе, а великая княгиня с детьми стояла подле и проливала горькие слезы. В Москву его везли в Каптане, в Аске, где при нем сидели князья Шкурлятьев и Полецкой и поворачивали его, так как сам он уже не мог двигаться. Под Москвой он остановился отдохнуть дня на два в селе Воробьёве, куда немедленно явились митрополит, епископы, бояре и дети боярские. Меж тем через Москву реку намостили мост против Новодевичьего монастыря, так как река ещё не успела покрыться прочным льдом, хотя уже время шло к концу ноября. Наскоро построенный мост не выдержал. Вступив на него четыре коня, запряжённые в вазок, провалились. Дети боярские успели подхватить великокняжий каптан и обрезать гужи у оглоблей. Василий Иванович воротился на Воробьева, покручинился на городничих Волынского и Хозникова, ведавших постройкой моста, однако опалы на них не наложил. Он переправился на пароме под Драгомиловым и въехал в Кремль через Боровицкие ворота. Ради многих иноземцев и послов пребывавших тогда в Москве, въезд этот совершился, по-видимому, до рассвета. Великий князь все еще не хотел, чтобы все знали о его безнадежном состоянии. По возвращении в Москву первым делом было окончание духовной грамоты, для засвидетельствования которой призваны были кроме помянутых выше бояр еще князь Василий Шуйский, Михаил Воронцов, Михаила Воронцов, Михаил Тучков и казначей Петр Головин. Потом Василий Иванович открыл митрополиту Даниилу, епископу Коломенскому Вассиану и своему духовнику, благовещенскому протопопу Алексею, свое давнее желание постричься перед смертью выноки и схимники. Услыхав о немощи государевой, многие бояре поспешили в Москву из своих вотчин. Приняв святые дары, Василий призвал к своей постели братьев, митрополита, бояр и детей боярских, и приказывал им сына своего Ивана, которому дает свое государство. Увещевал служить ему верой и правдой, затем, отпустив братьев и митрополита, обратился к боярам со следующими словами. «Ведаете сами, от великого князя Владимира Киевского ведется наше государство Владимирское и Новгородское и Московское. Мы вам, государи, прирожденные, а вы наши извечные бояре». И вы, братья, постойте крепко, чтобы мой сын учинился на государстве государем, была бы в земле правда, и в вас бы розни которая не было. Да приказываю вам Михаила Львовича Глинского, он человек к нам приезжий, но вы не называйте его приезжим, а держите за здешнего уроженца, за него мне прямой слуга, и были бы вы все сообща и земское дело, и сына моего дело берегли, И делали за один».